Он с трудом жевал мясо, потому что аппетита совершенно не было. Шукран тоже не ела, просто сидела в дальнем углу юрты на кошме. Лицо её было каменным, синие глаза непроницаемы. Сейчас Старыгин не осмелился бы обратиться к ней с вопросами. Наконец трапеза завершилась. Снова подав чай, старая хозяйка низко склонилась перед почётным гостем и смиренно проговорила: "Мудрый старец, Да будут твои дни долгими и счастливыми. Благословенна юрта, которую ты почтил своим присутствием. Не споёшь ли ты для нас свою священную песню, чтобы принести в это жилище мир и благоденствие? Кайчи вместо ответа поклонился и встал с подушек. Он поднял свой кожаный мешок и удалился за войлочную перегородку. Старый дед с интересом наблюдал за происходящим. Через минуту певец вернулся. Но Дмитрий Алексеевич с трудом его узнал. Если до сих пор это был бедный степной кочевник в поношенном халате и кепке, теперь перед старыгиным предстал знатный вельможа времён Чингисхана или Тимура. Кайчи был облачён в дорогой халат из парчи, расшитый яркими узорами, перехваченный в талии золотым наборным поясом. На голове вместо приплюснутой кепки красовалась высокая шапка из меха рыси. Да и лицо его неуловимым образом изменилось. Оно стало значительным и властным. Для того, чтобы петь Кай, он должен облачиться в свой лучший наряд, что потом пояснила Шукран это превращение. Тем временем Кайчи опустился на своё прежнее место, достал из рукава маленькую металлическую пластинку и зажал её во рту. Старекину приходилось видеть этот восточный музыкальный инструмент. варган или иначе камуз. Кайчи заиграл на нём, и юрта наполнилась тревожными вибрирующими звуками. Дмитрий Алексеевич был немного разочарован. Он не находил в этой музыке ничего особенного, ничего такого, чтобы относиться к исполнителю как к высшему существу. Однако Шукран и её бабушка слушали Кайчи, затаив дыхание. Но этим дело не ограничилось. Поиграв несколько минут на камузе, Музыкант убрал его и достал старинный струнный инструмент с длинной декой и всего двумя струнами. Заиграв на этом инструменте, Кайчи прикрыл глаза и запел. Собственно, он не запел в привычном значении этого слова. Рот его был закрыт, губы плотно сжаты, и звук нёсся откуда-то снизу, из диафрагмы. Но сам этот звук был удивительным и ни на что не похожим. Старыгин, как уже было сказано, посещал однажды концерт обертонной музыки. Но тогда в большом городе, в наполненном публикой концертном зале, горловое пение не произвело на него такого сильного впечатления, показалось всего лишь этнографическим курьезом, забавной диковиной. Теперь же в кочевой юрте, в самом сердце степей, это пение звучало совершенно по-другому. Казалось, поет не пожилой человек в рысьей шапке, а само небо, сама степь, само время. Гулкий волшебный звук заполнил всю юрту, выплеснулся из неё. Казалось, в этом звуке слышится волчий вой и скрип тяжеленных осей, завывание январской пурги и топот коней несчастливого степного войенства, могучий рёв вышедших из берегов весенних рек и шорох травы, сминаемой копытами степного скакуна. Старыгин растворился в пении кайчи, он больше не видел самого певца, не видел юрту, не видел ее пожилую хозяйку, не видел красавицу Шукран. Зато он внезапно начал понимать слова этой удивительной песни, хотя в ней, казалось бы, вовсе не было слов, только мощные переливы звенящих вибрирующих голосов. «В самый жаркий день мне не жарко, потому что я сама с жара, я безжалостный солнечный жар». сжигающие листья и травы, иссушающие колодцы и реки. В самую лютую январскую полночь мне не холодно, потому что я сама стужа, ломающая кости земли, крошащая камни, убивающая птицу на лету. Муки голода мне неведомы, потому что я сам голод и сама жажда. Я великая степь, которой нет ни конца, ни края. Голос Кайчи стал тише, едва не умолк, но вдруг взлетел с новой невиданной силой. Я был всегда и я буду всегда, потому что я само время. Сменятся зимы и весны, придут народы и уйдут народы, родятся дети и состарятся и умрут и будут похоронены. А я буду здесь, в этой степи. Я помню каждого ребёнка игравшего на этих просторах и каждую овцу, в бесчисленных стадах и каждого коня в табунах степей. И ты, чужеземец, если слышишь меня, вспомнишь то, что ты забыл. Вспомни, что ради которой появился в нашем краю. И вдруг, словно перед старыгиным раскрылась заколдованная книга, он вспомнил, ради чего на самом деле приехал в эти степи. Не ради старой итальянской картины, а ради девушки ради девушки с высокими скулами и нежной смуглой кожей, ради девушки с лёгкими волосами, отливающими тёмным старинным золотом, ради прекрасной девушки с лицом средневековой мадонны, ради девушки, которая находится между жизнью и смертью в палате реанимации провинциальной испанской больницы, без надежды на исцеление. Ради девушки, помочь которой может только чудо, и сотворить это чудо. может только он. И словно черная молния вспыхнула в его мозгу имя — Мария. «Мария», — проговорил Старыгин, пробуя это имя на вкус. И сразу же все всплыло в его памяти — ужас подземелья и звездное небо над арабскими банями, и мрачное предсказание цыганской гадалки, и все, что было потом. Он откинулся на кожаные подушки не в силах, выдержать всю тяжесть обрушившихся на него воспоминаний что же с ним случилось как мог он всё это забыть отчего образ марии и всё что произошло в далёкой испании выдуло из его памяти словно горячий и пыльный степной ветер ворвался в его голову и в его сердце отчего вместо того чтобы искать чудодейственную траву гульчи ибо только она может спасти марию он старый ген Не нашёл ничего лучше, чем крутить любовь с стекатой степной красоткой. Просто какой-то вестэн получается, на восточной манер. Алые маки и сыкуля. Щеки обожгла краска стыда. Сторген поднял голову и понял, что Кайчи перестал петь. И теперь четыре человеческие фигуры безмолвно застыли в разных концах юрты. В воздухе повисло напряжение. что-то подсказало Старыгину, что не стоит первым прерывать тягостное молчание. Да и что, и главное, о чём он мог бы спросить? Кайча аккуратно убрал инструмент в мешок, встал и скрылся за войлочной перегородкой. И тут кран молнией метнулась из угла на середину юрты и встала перед бабушкой. Чёрные волосы её разметались, глаза потемнели от гнева и казались чёрными. Как ты могла? прокричала она. Зачем? Зачем ты это сделала? Старая женщина смиренно отвечала что-то на своём языке. Помочь? зло рассхохоталась Шукран. Мне помочь? По-твоему, я сама, моя душа и моё сердце ничего не значит? По-твоему, мне нужно поднести мужчину, на всё готового и совсем согласного? По-твоему, мне нужен такой мужчина? Не смей так разговаривать со мной. Старуха поднялась в полный рост и заговорила по-русски: "Ты ещё молода и многого не понимаешь в жизни. Тебе кажется, что весь мир лежит у твоих ног, и тебе достаточно только взять всё, что тебе понравится. А это не так. Я хотела тебе помочь, чтобы не было разочарования. Ты считаешь, что я не смогла бы его увлечь без твоего шаманства?" Шукран в ярости топнула ногой. «Я желала тебе только немножко счастья. Я хотела сделать тебе подарок, ведь ты, дочь моей дочери, последняя в нашем роду», — грустно сказала бабушка, — «и не смей говорить так неуважительно о моем деле. Это наше древнее занятие, священное знание. Ты, как дочь своего народа, должна это понимать». Старыгин чувствовал себя неважно. Две женщины говорили о при нём так, словно он был неодушевлённым предметом. Кошмой на полу юрты, медным чайником, кожаной сумкой. Они нисколько его не стеснялись, и он понял, что в разговоре им важно было совсем другое. Снова он почувствовал стыд и тоску, а также тревогу за жизнь девушки с янтарными глазами. "Я думала, что это любовь", закричала Шукран. "Я надеялась, что это судьба". Язык твой сейчас говорит лживые слова, отвечала старуха сурово. Загляни в свою душу и скажи себе самой правду. Ты просто хотела увлечь этого мужчину, увлечь его хоть ненадолго, на несколько дней, доказать самой себе, что ты можешь всё: увлекать и отталкивать, погрузить его в пучину страсти или толкнуть в океан отчаянья. Ты хотела играть с ним. Ты это получила. Если бы он и вправду был твоей судьбой, я ни за что не стала бы вмешиваться. Старый Дин растерянно поматал головой, чтобы упорядочить мысли. Что это они тут твердят о колдовстве? Неужели старуха и вправду напустила на него какие-то чары? В этой дикой первобытной степи во всё можно было поверить. Он вспомнил, как очнулся в этой юрте от тяжёлого сна. И видел, как старая шаманка сыпала в огонь какой-то порошок и твердила заклинание. "Стало быть, это правда, а не видение. Иначе как объяснить, что всё прошлое вылетело из памяти, и он даже забыл Марию". Сердце защемила тревога. Старгин с трудом встал и побрёл к выходу. Ему захотелось на воздух. Женщины не заметили его ухода. Они продолжали свой спор. Но ни одна ничего не могла доказать другой. Старогин вышел из юрты и огляделся. Вокруг него была вся та же степь, всё то же бескрайнее море травы, в которой блуждали жаркий и сухой восточный ветер, примчавшийся из глубин Азии. Над ним было всё то же степное небо, блекло-голубое, пересохшее, как пересыхают к началу лета русла степных ручьёв. Но что-то изменилось в этой степи, и небо стало другим. Грозно и милосердно взирало оно с высоты на маленького человека. Старогин вспомнил, что до того, как в эти степи пришли христианство и ислам, степные кочевники поклонялись единому богу Тенгри, бескрайнему и могущественному небу. И вот изменилась степь вокруг него и небо над его головой, но больше всего изменился он сам. Эта песня Кайчи, удивительная песня без слов, изменила мир в его глазах и изменила его самого. Ты просто пробудился, раздался за спиной Старыгина негромкий голос. Он резко обернулся и увидел стоящего на пороге юрты Кайчи. Певец сыновь был одет в просторный тёмный халат, в грубые кирзовые сапоги и приплюснутую поношенную кепку, но лицо его было властным и значительным. как у восточного вельможи, таким же властным и значительным, как и во время пения. Он смотрел прямо перед собой узкими рысьими глазами и говорил в полголоса. Но его слова разносились по всей степи и проникали в самую душу Старыгина. «Ты был погружен в магический сон. Старая женщина околдовала тебя. Думала она, что помогает своей внучке, но на самом деле выполняла волю судьбы». Ничто не делается помимо этой воли. Благодаря её колдовству ты оказался на моём пути, и я спел для тебя кай. От этой песни ты стал сильнее и чище. Ты стал другим человеком и сможешь исполнить своё предназначение. Предназначение? растерянно повторил за ним Старыгин. Какое предназначение? Ты сделаешь то, ради чего судьба привела тебя в наши края? Но я прилетел сюда за целебной травой гюльчи, которая растёт в этих местах, в урочище Саретак. Я должен собрать эту траву, чтобы её отваром вылечить девушку. Да, и это тоже, Кайчи склонил голову. Но не только это. У тебя есть ещё одна цель, цель, ради которой ты приехал в эти степи, цель, ради которой, возможно, появился на свет. Какая цель? Переспросил Старыгин. Ему казалось, что он заранее знает ответ, знает, что скажет ему Кайчи. Но он не хотел смириться с этим ответом. "Ты знаешь", проговорил Кайчи, и взгляд пронзительных рысих глаз словно пронзил Старыгина насквозь, высветив все его тайные страхи и скрытые помыслы. "Ты знаешь", проговорил Кайчи. "Знаешь, но ещё не готов это признать". Ты знаешь ответ на все вопросы. Он в книге, с которой ты не расстаёшься ни днём, ни ночью. С этими словами Кайчи властным жестом протянул руку. Старыгин сбросил с плеча свой рюкзак, достал из него арабскую книгу и послушно вложил в руку певца. Вы читаете по-арабски? спросил он неуверенно. Нет. Кайчи помотал головой. Но эта книга Сама открывается тому, кому захочет. Он раскрыл книгу на том же месте, где открывали её все прежние чтицы, но вместо того, чтобы вглядеться в арабский текст, прикрыл глаза и монотонно нараспев заговорил. Как и прежде, текст начинался прямо с середины фразы. И опустился на колени и поцеловал землю у ног хана и поднял в руках своих нечто завёрнутое в золотую парчу. Вот, великий хан, владыка людей и обладатель сокровищ. Вот твоя величайшая драгоценность, которую бережёшь ты как зенницу ока. Я, грешный и жалкий раб, не смею прикоснуться к ней своими руками. Возьми же её и покажи своему дорогому гостю. И тогда хан встал со своего возвышения и поклонился тому, что держал в руках его визирь, и взял эту вещь с почтением и поцеловал парчу. в которую она была завёрнута. И сбросил на пол ту золотую парчу, как сбрасывают грязную дерюгу. И глазам нашим предстала чаша. Много диковин и драгоценностей видел я в своих странствиях. Видел я дорогие камни в сокровищнице индийского царя, и груды золота в хранилище падишаха. Видел бесценное оружие в ставке повелителя монголов и несравненные ткани во дворце владыки Китая. Много повидал я редкостей, и думал, что Аллах в мудрости своей даст мне узреть еще одну редкость из редкостей, еще одну драгоценность из драгоценностей. Думал, что хан покажет мне чашу из червонного золота, усыпанную самыми редкими смарагдами и яхонтами, самыми яркими самоцветами и дорогими каменьями. Но в руках у хана была простая чаша и... из необожжённой глины такая чаша, из которой пастухи пьют родниковую воду, и виноградары пробуют свежий сок лозы. Простая чаша, невзрачная и ничем не украшенная. Но вдруг сердце моё запело, и душа моя зазвучала, как будто в ней умелые музыканты заиграли на гуслях и цивницах, на лютнях и виолах. Я услышал голоса всех людей, живших когда-либо, и всех, кто ещё не рождён, и услышал голоса ангелов небесных и райских гурий. И ощутил я аромат, слаще которого нет на свете, аромат, превосходящий силой ладан и смирну, мирру и амбру. И вознёс я молитву Аллаху великому и всемилостивому за то, что позволил он мне дожить до такого дня. Ибо простая чаша, которую хан держал в своих руках, есть величайшая редкость и самая дорогая драгоценность под всеми семижды семью небесами. И не сводил я взгляда с той чаши, и узрел я золотой свет, который она испускала, и который освещал лица всех людей вокруг, и самого хана, и его визиря, и всех приближённых. И все лица от этого света стали молоды и прекрасны. как будто по воле Аллаха мудрого и милосердного все эти люди оказались в раю. Кайчи замолчал и опустил руки, в которых держал он старинную книгу. Старый ген молчал, переваривая услышанное. Теперь ты знаешь свою цель, прервал наконец Кайчи молчание. Знаешь и ответ на вопросы. Почти на все вопросы. Те же ответы, которых ты ещё не знаешь, ждут тебя в конце пути. Он положил книгу обратно в рюкзак и протянул его Старыгину. А сейчас иди за травой Гюльчи. Девушка, находящаяся в срединном мире между жизнью и смертью, ждёт твоей помощи. Но куда мне идти? Где растёт эта трава? спросил Дмитрий Алексеевич с надеждой глядя на певца. И как я узнаю её, если даже найду? Ведь я никогда не бывал прежде в этих местах. И никогда не видел эту целебную траву. Иди вперёд, и твоё сердце укажет тебе дорогу, ответил Кайчи и прикоснулся к плечу Старыгина, словно благословляя его. Иди вперёд. И твоё сердце узнает траву Гюльчи среди тысячи трав. Старыгин огляделся в поисках коня, но Кайчи, словно прочитав его мысль, покачал головой. Ты должен идти пешком. Конечно, это будет дольше, но только так ты сможешь войти в тайную долину, где растёт трава гильчи. Вперхом нельзя въехать в свою судьбу. Единственное, чем я тебе могу помочь, дать тебе этот посох. И он протянул Дмитрию Алексеевичу длинную суховатую палку. Старогин почтительно поклонился певцу, повернулся и зашагал прочь. Он шёл, раздвигая посохом высокую траву. шёл навстречу стремительным оплакам на восток, туда, где в большой золотисто-коричневой дымке проглядывала двойная вершина священной горы Улан-Шан, словно разрубленная огромной саблей, саблей самого неба, великого Тенгри. Он шёл лёгкой походкой, словно для него это было привычным, обыкновенным делом вышагивать в одиночку по бескрайней степи. Посох Кайчи облегчал ему этот трудный путь. и словно указывал ему направление. Он шёл, а в небе над ним плыло вслед за облаками на запад неяркое, подёрнутое лёгкой дымкой солнце. Оно плыло тускло-красное, словно круглый щит степного воина, раскалённый тяжким жаром небесной кузницы, словно шаманский бубен, тускло-красный от дыма и пламени незримого костра. Старогин шагал и шагал, не зная, куда приведет его посох степного певца. В какой-то момент ему показалось, что в траве позади него что-то зашуршало. Какой-нибудь небольшой степной зверек, любопытный не в меру. Он остановился, вгляделся в траву, но ничего не увидел и пошел дальше. Солнце постепенно опускалось к краю небосвода. Тень, скользившая по траве впереди Старыгина, становилась все длиннее, и... как будто впереди него шёл на восток молчаливый великан и этот великан, растущий прямо на глазах, почти достающий головой до горизонта, был его единственным попутчиком. Астаргину снова послышалось, что позади него кто-то крадётся, но он подумал, что это всего лишь шорох ветра. Действительно, ближе к вечеру ветер усилился. Он шевелил густую траву, словно расчёсывал шерсть огромного животного. Теперь Дмитрию Алексеевичу было ясно, что ночь застанет его в степи. Почему-то он не испытывал страха при этой мысли. После встречи с Кайчи, после его удивительной песни, все обычные страхи как-то поблекле, выцвели, отступили на второй план. Важно было найти целебную траву Гюльчи, важно было помочь девушке, страдающей в просвете между двумя мирами: миром живых и миром мёртвых.